Партия родная держит знамя, ей вручаем мысли и сердца. Сталин умер, Сталин вечно с нами, Сталин жизнь, а жизни нет конца. Н. Грибачев. Прощай, отец. М. Шолохов. Мы стоим. пусть слезы наши льются и сегодня, как всегда, сильные дети партии, солдаты революции, Сталина великие сыны, а Софронов. Заголовки: Сталинская забота о советских женщинах, Корифей науки, Великое прощание, Клятва трудящихся Киргизии, Скорпи Латышского народа. что умер он, земля осиротела, народ лишился друга и отца, и мы клянемся партии сегодня. М. Исаковский Тайм. Сталинская империя занимала одну четвертую часть земной суши, насчитывала одну треть земного населения. Британский лейборист Герберт Моррисон. Он был великий, но не хороший человек. Премьер-министр Индии Неру, человек гигантского статуса и непоколебимой отваги. Я искренне надеюсь, что с его кончиной не прекратится его влияние на дела мира. Американские ДжИ в корейских окопах. Джо загнулся, ура, ура! Еще одним краснапузым меньше. Художник Пабло Пикассо, как коммунист доброволец, своими голубками внес хороший вклад в дело партии. Две недели назад партия заказала ему портрет Сталина. Вскоре этот портрет на три колонки появился в мемориальном выпуске «Le Lettre Française». Лондонская Daily Mail начала тут и сделать, обратить внимание, да большие плавящиеся глаза, предиволос, как бы забранный в парикмахерскую сеточку, жеманно скрытую улыбку Мони Лизы, да это просто женский портрет сусами. Через два дня секретariat партии выразил категорическое неудовлетворение портретом. Член ЦК товарищ Арагон в прошлом поэт получил выговор за публикацию этого портрета. Пикассо сказал: «Я выразил то, что чувствовал. Очевидно, это не понравилось». Тент пис. Жаль. Заголовки середины марта. животворящий гений, бессмертие, Сталин наше знамя, величайшая дружба с Китаем, клятва трудящихся Индии, дело Сталина в верных руках, скорбь простых людей Америки, стальное единство, Сталин о повышении колхозной собственности до уровня общенародной собственности как условии перехода к коммунизму. всеобъемлющий гений и как ему верны мы партии любимый центральный комитет тебе мы верим как ему М Луконин обливается сердце кровью наш родимый наш дорогой обхватив твое изголовье плачет родина над тобой о Бергольц Поклялись мы перед мавзолеем в скорбные минуты, в час прощания. Поклялись, что превратить сумеем силу скорби в силу созидания. В. Инберг. Заголовки. Сталин учил нас быть бдительными. Мудрый друг искусства, творец новой цивилизации — Коммунистическая партия вождь советского народа. Последняя заголовок остановил стихотворные излияния, скорби, да и прозаические тексты в конце марта изменились. Киев растет и хрошеет, хлопковые поля Узбекистана, улучшать идейно-воспитательную работу, полностью использовать резервы производства, неотложные задачи орошаемого земледелия, о некоторых вопросах повышение урожайности в нечерноземной полосе. Эпилог Жарким сверкающим днем в начале июня Борис Никитич Третий Градов Сидел в своем саду и наслаждался бытием. Ярчайшая манифестация природы, ничего не скажешь. Нет, как хороши все-таки в России эти ежегодные метаморфозы. Еще недавно безнадежно скованная снегом земля преподносит чудесные калейдоскопы красок. Небо удивляет глубиной и голубизной. Бризы, пробегая меж сосен, приносят запахи прогретого леса.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 недоступное другим, а именно некое льющееся переливами темно-оранжевое облако, которое с застенчивой подвижностью располагалось сейчас в шагах в тридцати от кресла Бориса Никитича возле куста сирени и колыхалось, как бы предполагая за собой некоторую суету актеров, смущенных какой-то неувязкой. Борис Никитич отложив войну и мир. открытую на сцене охоты, с интересом наблюдал за колыханием этого, казалось бы, одушевленного или жаждущего одушевиться облако занавеса. Оно, казалось, хотело приблизиться к нему и уже вроде бы отдалялось от куста сирени, однако потом в смущении и крайней застенчивости ретировалось... Между тем все семейство с благоговением передвигалось и развлекалось на периферии сада. Нэри подстригала свои розы и обихаживала тюльпаны, Агаша на террасе сооружала грандиозный салат примавера. Нинка сидела в беседке со своей портативкой, строчила что-то явно непроходимое, если судить по тому, как была зажата сигарета в углу саркастического, но все еще яркого рта. Муж ее Сандров в темных очках стоял в углу сада, ноздри его трепетали в унисон с трепещущими пальцами, ухудшившееся зрение.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 Кириушки и Цили, ну и конечно множество тех из человеческого большинства, отца, мамы, сестры, того мертворожденного крошки Маршала Никиты Галактилона, Мите. Как, значит, Мите все-таки там? Ну, конечно же. Проколыхалось облако занавес. Теперь уже оказалось на полпути от куста сирени до кресла Бориса Никитича и стояло в нерешительной и выжидательной позе. «Ну, пригласи». Вместо приглашения он перевел взгляд на тоненькую, соломенно-васильковым вихрем, налетающую на мячик майку, недавно ему в подарок ставшую истрепетовой, градовой.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 Все вокруг находилось в состоянии игры друг с другом, как в хорошо отлаженном симфоническом оркестре. Корневая, то есть закрепленная за землей природа гармонично предоставляла свои столы, ветви и листья временно отделившимся от земли частичкам природы всяким там белкам, скворцам, стрекозам. в траве недалеко от своей сандалии Борис Никитич увидел большого и великолепного ярко-черного жука-рыгача, отлично бронированный на тонких чешуйчатых, но непримеримо стойких ножках. Он открывал свои челюсти, превращая их в щупальца. «Э — Ге-ге, -э, милый мой, — подумал про жука Борис Никитич, — увеличить тебя в достаточной степени, и ты превратишься в настоящего джаггернаута. Облако занавес в этот момент быстро явилось, прошло сквозь кусты сирени, окружило собой Бориса Никитича.